Глава пятнадцатая Лейтенант выглядел совсем плохо. Главное, что он был жив, а остальное было, что называется, делом техники. «Болт извлеките», — сказал Олег. Находящийся в беспамятстве офицер дернулся в конвульсиях, когда его сержант резким рывком вырвал болт из района сердца. Но смерть опоздала. Олег не дал ей никаких шансов. Конструкт заклинания «Абсолютное исцеление» к тому моменту уже был напитан энергией полностью. Волны зеленоватого, а скорее даже изумрудного света прокатились вдоль тела офицера, и он, сделав глубокий вдох, открыл глаза и сел, изумленно оглядываясь вокруг. «Может, все же поднимешь свою задницу, когда находишься перед соправителем?» — поинтересовался у него Олег. Лейтенант быстро вскочил на ноги и вытянулся перед ним. Асир, объясни мне, как целый взвод твоих егерей мог угодить в засаду?» — повернулся Олег к полковнику. «Не они устроили засаду, а на них. Я вроде бы ясно сказал, чтобы не зарывались...» Денис виноват опустил голову, а Олег подумал, что он зря, пожалуй, отчитывает одного из своих лучших командиров перед его подчиненными. «Ладно, потом объяснишь». Остановил он начавшего что-то говорить в оправдание своих егерей полковника. «Возвращайся в свое подразделение», — сказал Олег лейтенанту. «За сужу больше не переходить. Передай это своему командиру роты». Выпороть бы вас обоих. Но вы ведь офицеры. От вас я жду большей ответственности. Свободен. Считай, что по выговору лично от меня вы схлопотали». Слова недовольства, высказанные герцогом-соправителем, казалось, никак не подействовали на лейтенанта. Он рухнул на одно колено и рассыпался в словах благодарности. «Я что-то непонятно сказал», — недовольно буркнул Олег. «Бегом отсюда!» Поселение, в котором сейчас временно разместился штаб второго егерского полка, находилось на тракте, связывающем Солт с Орежем, городом, где сейчас находилась армия Арта Оревилла, надежно преграждая проход к корешскому мосту через Эрмень и который безуспешно осаждала объединенная армия Линерии и Руанского княжества. Будь маршал Ойлинг порасторопней, да и посообразительней, он не стал бы столь много времени тратить на попытки штурма Сольта и захваты, пусть и успешные, десятков небольших городов и поселений западного Венора. Сколько потратил он? Жажда немедленной добычи сыграла с армией союзников дурную шутку. Пока линерийцы и руанцы захватывали трофеи и упоенно их делили, ревил успел перейти Ирмень и оказать помощь Орежу. Кроме того, контроль Венорской армии Орежского моста делал бессмысленной осаду города на измор. Олег бы на месте ленирийского маршала первым делом после захвата крепости Наров совершил бы максимально быстрый марш к Орежу, чтобы завладеть единственной в королевстве обустроенной переправой через Ирмень И тогда все города, поселения и крепости владетелей на западном берегу Венора сами бы упали в руки. Впрочем, Олег понимал, что, возможно, и маршал Ойлинг, если бы имел такую возможность, то поступил бы точно так же. Но, видимо, какие-то обстоятельства не дали ему это сделать. Были ли это настойчивые просьбы линерийских и руанских владетелей – чьи дружины составляли почти четверть союзного войска, или на штурмах слабозащищенных городов и поселений настаивали наемные полки, которым пообещали значительную долю оплаты трофеями, или какие-то трения между войсками короля и великого князя, или недостаток припасов и необходимость их пополнения за счет винорских поселений, Олегу было не особо-то и интересно». Главное, что теперь, захватив Наров, при том, что Ревил продолжал успешно удерживать Ореш, соправитель поставил линерийского маршала в тяжелую ситуацию. По сведениям, которые сегодня добыли у очередной частично уничтоженной, частично захваченной группы линерийских фуражиров, о захвате Нарова противником в армии союзников вчера узнали. Данное известие панику у них не вызвало, но растерянность и уныние уже посеяли. Особенную тревогу падения Нарва вызвало среди дружин владителей, которые обоснованно опасались, что южная Венорская армия, захватившая крепость, может двинуться дальше». О том, что это так и случилось, и что колонны генералов Чека и Торма вошли на оставшиеся практически без защиты восточной земли Линерии и Руанска, как нож в масло, пока в армии Ойлинга еще не знали. Но то, что очень скоро узнают, Олег не сомневался. Всех дорожек и тропок не перекроешь. Это моя вина, полковник, дождавшись ухода лейтенанта и сержанта, повинился перед Олегом. Олег не забыл, что у егерей Асера Дениза нет такой выучки и такого опыта, что имели егеря полка барона Риты Сеннер, но утешать Дениза не стал, не маленький. К тому же гибель почти трети взвода на северном берегу Сужи, угодившего в подготовленную на егерей засаду, «Все же враги, как он и предупреждал, оказались не дураками и довольно быстро смогли сложить два и два после постоянной пропажи своих патрулей и поисковых отрядов. Было не результатом недостатка умений или опыта, а результатом разгильдяйства, самоуверенности и пренебрежения противником. Так что вина полковника тут бесспорно была». «Проехали», — отмахнулся Олег нирма вызвал он капитана ниндзя которая заодно выполняла обязанности его секретаря прислуги и это давно не было ни для кого тайной походной жены принеси нам чего нибудь перекусить распорядился он когда там мгновенно появилась на пороге комнаты и эта водка у нас еще осталась у олега в пространственном кармане был припасен нз на всякие пожарный случаи но этот неприкосновенный запас Во-первых, не случайно назывался неприкосновенным, а во-вторых, он представлял собой три бутылки кальвадоса двухлетней выдержки, а ему захотелось выпить обыкновенной сфорцевской водки. К алкоголю он был равнодушен и в прежнем мире, а уж здесь-то, при наличии у него заклинаний исцеления, употребление огненной воды и вовсе для него было словно понарошку. Но временами иногда накатывало... Ностальгия или не ностальгия не разберешь, что вот хотелось выпить и все. Да и Денис, похоже, морально вымотался, ему не помешает немного снять напряжение последних дней. Хотя он сам виноват, самонадеянность обуяла не только его подчиненных, но и полковник стал ее жертвой. Думал, что поймал удачу за хвост раз герцог-соправитель собственной персоной с ним, а не все так шоколадно, оказывается, получается. Не может Олег быть одновременно везде. «Семер, Нирма, кто тебе этому учил? Ты крутишь бедрами, как падшая женщина!» — сказал он, вошедший с импровизированным подносом ниндзя. Походка, с которой Нирма внесла им водку и закуску, подтолкнула его перефразировать фразу секретарши, сказанной ею начальнице в фильме «Служебный роман». Капитан немного растерялась и посмотрела на своего шефа сукоризной, что не помешало ей мастерски накрыть стол. Вслед за ней один из ее подчиненных ниндзя внес горячее рагу из овощей и добытого на охоте гуся. Денис, погруженный в свои мысли, никак не отреагировал ни на его фразу, ни на появление на столе горячего водки и закуски. «Налетай!» — легко подтолкнул его Олег, показав на стол. «Я думал, мы будем, как ты это называл, вести диверсионную работу», — сказал Денис, когда бутылка опустела больше, чем наполовину. Полковник молча пропустил этапы застольного мужского разговора про охоту и баб, Сразу перейдя к делам. Обстоятельства разные, бывает, Асер впился зубами в довольно жесткое мясо гусиной ножки Олег. Все же гусь был недомашним. Нет нужды сейчас совершать диверсионные вылазки к укрепленным лагерям и насторожившемуся врагу. Сам видел, к чему это приводит порой. Зачем лишние потери? Нет, в иных обстоятельствах приходится на такое идти, но не сейчас». «Тогда извини, Олег. Я не до конца понял, мы так и будем здесь, к югу от сужи, ловить их мелкие отряды. Но они уже второй день, как перестали сюда соваться, и, скорее всего, больше не будут». «Ты закусывай, не забывай», — посоветовал Олег. «Не, я, конечно, могу тебя потом и протрезвить, но поесть-то тебе все равно надо. Да и много тут нанесли всего для меня одного. А насчет того, что мы будем делать...» «Так ты почти угадал, мы будем ждать». «Недолго», — пояснил он, увидев реакцию Дениза. «Посуди сам, что сейчас делать Ойлингу». Осада Орежа потеряла всякий смысл. Даже захватив город и мост, они нисколько не улучшат своего положения. Скорее даже ухудшат, окажутся прижатыми к реке. А ведь им с восточного берега никто припасы подвозить не будет». Да и не смогут они ревила укрывшегося за городскими укреплениями, разбить. Значит, скоро пойдут назад. Вот тут и будет основная работа для твоих егерей и для пограничников Вистина Риорорби, мужа нашей обворожительной знакомой графини Лады. Преследовать и атаковать отходящие армейские колонны тяжелой латной кавалерией или тем более пехотой, будет, скажем так, не самым оптимальным решением. Денис план соправителя понял моментально. «Тогда я отдам приказ готовить заранее ловушки и засады на пути их следования», спросил он и, было уже подорвался, идти в соседнюю комнату, чтобы отдать соответствующее распоряжение своим штаб-офицерам. «Не спеши», — остановил Олег слишком ретивого барона. Они не пойдут обратным путем. О захвате на Минарово они уже знают. Не дураки, понимают, что те, кто смог взять такую крепость, не кучка мальчиков. Так что пробиться к себе тем же путем, что и пришли, у них не получится. Если же они все-таки решатся на такую глупость, усмехнулся он, я смогу им продемонстрировать пагубность такого решения. Засужу я их не пущу но тогда им придется уходить старым сужским трактом». До полковника наконец-то дошло все коварство герцогского плана. Этот тракт не использовался уже больше ста лет, когда после сильного землетрясения сужа сменила русло и заболотила довольно большое пространство. Нет, пройти там все же было можно, особенно зимой, когда вода хоть и не замерзала, но уходила, освобождая часть пространства, чем и пользовались иногда контрабандисты или беженцы. Только эта дорога была малопригодна для движения большой массы войск. Но Олег фактически не оставил маршалу Ойлингу другого выхода. «Придется», — кивнул Олег, — «вот и будете щипать их всю обратную дорогу, чтобы их как можно меньше от нас ушло» а те, что все же уйдут, чтобы надолго запомнили наше гостеприимство. Поселок, в котором они остановились, был разграблен армией союзников так же, как и остальные на ее пути, что не смогли отсидеться за крепкими стенами с сильными гарнизонами, но жители успели уйти до подхода армии. Олег это понял при въезде в него, когда не увидел трупов на двух поселковых улочках – А потом егеря нашли и место, где спрятались поселенцы Те тоже обнаружили приход егерей, мальчишек-наблюдателей Олег приказал не трогать Но выходить с радостными объятиями из своего лесного убежища не торопились Они были приучены к тому, что во время войны свои солдаты порой ведут себя не намного лучше, чем вражеские Убивать, как правило, не убивали, конечно, и дома не жгли, но вот утащить понравившуюся молотку на сеновал, либо конфисковать имущество или живность, это они всегда могли. Когда Олег вышел на крыльцо и посмотрел в сторону леса, из-за деревьев, которого за ними внимательно следили поселковые мальчишки, то позвал капитана, которая уже дала команду своим ниндзя убирать со стола. «Нирма», — сказал он, — «Отправь парочку своих ребят, пусть притащат ко мне их старосту». Он кивнул в сторону леса. «Мы тут, похоже, на какое-то время задержимся, так что нечего моим бойцам посуду мыть. Не на лесном привале. Возьмем себе пару девах просторопней в помощь, а с вами я пока позанимаюсь». Нирма радостно улыбнулась. В «Ниндзя» старались отбирать не только самых способных к навыкам убийств и маскировки, но прежде всего старались подбирать таких, кто стремился к постоянному самосовершенствованию. Олег при любой возможности передавал навыки и умения из того необъятного багажа, что получил от сущности, и тренировал своих людей и не только «Ниндзя». Понятно, что заниматься тренировками с большим количеством егерей он не мог. Для этого ему надо было бы размножиться на сотню олегов-герцогов-соправителей. Но проводить время от времени занятия хотя бы с офицерами, выдергивая их поодиночке и парами из рядов полка, у него получалось. «Сейчас же отдам распоряжение», — разом повеселевшая капитан, моментально исчезла. С тем, насколько быстро соображает ленирийский маршал, Олег немного ошибся. Он рассчитывал, что Ойлинг отдаст приказ на возвращение через несколько дней, но прошло больше декады, пока в армии вторжения началось движение. И то все начало происходить немного не так, как ожидалось владетели чуть не убили ойлинга рассказывал сильно избитый ниндзя во время экспресс допроса руанский капитан особенно на него были злы сами лиерийцы все ему припомнили даже то что он простолюдин он стоял на коленях перед крыльцом штаба и еле ворочил языком четыре дня назад олег отправил за сужу нирму с ее ребятками Несколько обескураженный тем, что его предположение о скором уходе Ойлинга не оправдывается, он решил, что ему нужен язык и желательно офицер. Ниндзя справились, как он и ожидал, на отлично, добыв не просто офицера, а утащив из главного лагеря линейцев одного из офицеров штаба маршала. Пленному трудно было говорить из-за разбитых губ и сточенных зубов, Капитан был, видимо, крепким орешком, а раз Нирме пришлось взять в руки напильник. Чтобы не тянуть допрос, не разбирать еле-еле слова капитана, Олег сформировал конструкт малого исцеления и направил его на пленника, прекрасно понимая, что, уже сломавшись и начав говорить, он теперь ответит на все вопросы, даже перестав испытывать боль. Да и экспресс-допрос всегда можно повторить». «Ну, чего вылупился? Говори, чем закончилась ссора маршала с владетелями», поторопил Олег, ошалевшего от гаммы чувств линерийца. Было одно немаловажное удобство в допросах врагов. Языки соседних государств были сильно похожи, как, к примеру, чешский на словацкий или датский на шведский. К тому же в этой части континента благодаря торговцам часто использовали и общий сленг – Так что переводчики никому не требовались а ссора переспросил растерявшийся и водивший глазами из стороны в сторону капитан для того чтобы привести его в чувство нирма по знаку олега пнула капитана в живот не сильно только чтобы привести в чувство, а заодно дать понять что церемониться с ним по-прежнему не будут. Как выяснилось из дальнейшего рассказа линерийца, Олег не учел степень противоречий, которые бушевали в лагере союзников. Пока поход был в целом успешен, Ойлингу удавалось сглаживать эти противоречия, щедро делясь избытком награбленного. Но как только ситуация поменялась, так сразу же начались трения. Маршал, вопреки разуму, надеялся организовать успешный штурм Орежа, И его в этом явно непродуманном решении поддерживали командиры наемников, сильно наевшими аппетиты предыдущими грабежами. Но владельцы как линерийские, так и ируанские, обеспокоенные судьбой своих оставшихся без защиты маноров, требовали немедленного возвращения и отказались участвовать в штурме. А без их участия готовить атаку города было и вовсе бессмысленно. Сильные ссоры вплоть до выяснения отношения на дуэлях возникли из-за того, какой путь для отступления выбрать, когда уже всем стало понятно, что со дня на день от Орежа придется уходить. В итоге отряды руанских владителей, не согласовав свои действия не только с лидерийским маршалом, но и с командирами регулярных полков Великого герцогства, уже ушли по Сушскому тракту в сторону Руанска. Лагерь дружин владетелей находился напротив западной стены города, поэтому ниндзя, которые по приказу Олега, рассчитывавшего на совместные действия армии Ойлинга, вели наблюдение только за главным лагерем союзного войска, выступления дружин проглядели. Впрочем, Олег понимал, что в этом случае они, что называется, прохлопали ушами целиком по его вине. «А что решил маршал?» – спросил «Олег?» «У него не осталось выбора», — ответил капитан. «Наши решили уходить за своими, а ленирийцы без нас точно через наров не пробьются».